Глава 19 Дом Харона был красив какой-то особой лаконичной красотой. В нем не было ни вычурности, ни помпезности. Он казался простым и надежным, как средневековая крепость. Наверное, Мила смогла бы к нему привыкнуть. Они бы с ним как-нибудь договорились. Мила умела договариваться не только с людьми, но и с неодушевленными объектами. В ее руках даже сломанные бытовые приборы на какое-то время начинали работать. А уж сколько раз она уговаривала потерпеть старенький аппарат МРТ, одному только Богу известно. Стоило лишь подумать про работу, как с работы позвонили. Аппарат отказывался запускаться, а пациенты, которым назначено, отказывались расходиться. Зрел маленький локальный бунт с угрозой жалоб и разборок. Мила вздохнула, еще раз окинула взглядом строгую и по-мужски аскетичную гостиную Харона и сказала в трубку. «Держите оборону!» «Скоро буду». Второй звонок она сделала в службу такси. Третий — Харону. Харон, ожидаемо, не ответил. Наверное, был очень занят. Но Миле все равно стало немного обидно. Такси приехало не так быстро, как Миле того хотелось бы. Она успела выкурить две сигареты и переговорить с инженером, который сегодня никак не мог приехать из области. Значит, придется самой. Сама, все сама. До больницы домчались с ветерком. В отделении Милу уже ждали страждущие и жаждущие. Она разобралась и с теми, и с другими, обнадежила персонал, успокоила пациентов, на лету перехватила уже почти дописанную жалобу. Дальше были танцы с бубнами, которым Мила никого не допускала. Сказать по правде, ей было бы неловко, если бы коллеги узнали, как именно всесильная и непотопляемая Людмила Васильевна договаривается с аппаратурой. Как она воркует и сюсюкает, обещая и скорое ТО, и новое ПО, и вообще все, что только потребуется. А ведь еще была песенка «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни». Почему-то именно на эту колыбельную аппаратура отзывалась лучше всего. Может быть, вибрации там были какие-то правильные. Как бы то ни было, а на сей раз на уговоры Мила потратила два с лишним часа, но своего добилась». Оставалось окончательно раздирижировать страждущих и жаждущих, успокоить взбудораженных назревавшим конфликтом медсестер и дежурного врача, отчитаться Ночмеду Горовому о проделанной работе. Отчитываться этому слизняку добровольно мило не стало бы, но он позвонил сам. Наверное, какую-то жалобу все-таки не удалось перехватить. Благо жалоба-то оказалась устной, а разбираться с Горовым милоумело. Остаток дня был потрачен исключительно на себя любимую. Мила забрала свою машину, заскочила домой, переоделась, бросила в сумочку косметичку и зубную щетку, выпила чашку кофе на крыльце под вишней и написала Харону сообщение. Сообщение было короткое и по делу, безо всяких там глупых бабских сантиментов, чтобы не думал, чтобы даже не смел сравнивать ее со своими бывшими, отчего-то Мила была уверена, что бывших у Харона немерено, и бой с ними ей предстоит нешутошный. Но начинать нужно было с главного — с дела, которым он в этот момент занят. На ее сообщение с простым вопросом «Ты как?» Харон ответил чуть более пространно, чем она ожидала. «Нашли адрес Валерии. Едем с Мироном к ней». Не успела Мила расстроиться, как ровно через 10 минут пришло еще одно сообщение. «Буду поздно. Дождись меня». Наверное, это тоже можно было считать признанием в любви, потому что дожидаться Миле надлежало не у себя, а у него. Ещё через 10 минут пришло сообщение «закажи в ресторане ужин». Поразительная забота. Мила не стала заказывать ужин в ресторане. Мила лично явилась в ресторан. Наверное, о вчерашнем танго здесь уже начали слагать легенды. По крайней мере, управляющий принял её как родную и провёл к тому самому столику, на ходу нашёптывая, что для милой дамы всё исключительно за счёт заведения, любой её гастрономический каприз. Мила капризничать не стала. Поела от души, но вполне себе скромно. От алкоголя отказалась наотрез, потому что была за рулем. Но большой пакет из хрусткой крафтовой бумаги от управляющего приняла. В пакете явственно прощупывались очертания бутылки. Какие чудесные люди! Растрогавшись, Мила пообещала управляющему абонемент на МРТ. Чем несказанно его осчастливило. У управляющего были проблемы со спиной и суставами. Абонемент был ему как нельзя кстати. Проведя день в хлопотах разной степени приятности, в дом у Харона Мила подъехала уже в сумерках. Она не была безответственной дурочкой. Под водительским сиденьем у нее лежал заготовленный еще днем осиновый кол. О том, что она не безответственная, а очень даже наоборот, говорил и тот факт, что Харон не призывал ее быть осторожной. По той же причине, оказавшись в доме, Мила, не выпуская из рук осиновый кол, первым делом закрыла дверь и проверила все окна и только лишь потом положила свое оружие на стол. С жарой отлично справлялась мощная система кондиционирования, а в пакете из крафт-бумаги и в самом деле оказалась бутылка вина. Из любопытства Мила погуглила, что это за вино, и удовлетворенно хмыкнула. Харон не экономил на любимой женщине. Еще одна монетка в копилку его достоинств. Первый бокал Мила выпила за Харона. Его ум, мужскую харизму и щедрость – второй – за их совместное будущее, а третий – за успех их предприятия и победу над упырями. Именно в такой последовательности, в порядке убывания приоритетов. Вино оказалось столь же вкусным и столь же хмельным, сколь и дорогим. К середине бутылки Мила уже изрядно захмелела, а хмель, особенно легкий, всегда толкал ее на приключения. Приключений в доме Харона было мало, наверняка куда меньше, чем в его конторе. Но Мила ведь так и не совершила экскурсию, которую планировала. Почему бы не прогуляться по дому сейчас? Начала она с кабинета. Кабинет мало чем отличался от того, который она уже видела в конторе. Харон, похоже, не изменял ни своим привычкам, ни своим вкусам. Конечно, лазить по шкафчикам рабочего стола Мила не планировала, но на полке массивного книжного шкафа заглянула. Если в конторе в шкафу стояли по большей части книги по анатомии, патанатомии, гистологии и смежным, а иногда совсем несмежным дисциплинам, то шкаф в доме был заполнен художественной литературой. Если судить по книгам, круг интересов Харона был так широк и так непредсказуем, что Милу вдруг посетила совершенно несвойственное ей чувство собственной ущербности. Впрочем, с ним она справилась довольно быстро. Мила как раз собиралась поставить какой-то чудовищно массивный фолиант на место, когда увидела у задней стенки шкафа неприметный альбом в дешевой дерматиновой обложке. В таких альбомах Милина матушка хранила семейные фотографии, а семейные фотографии Харона куда интереснее скучных справочников по гистологии и микробиологии. Мила уселась за массивный и очевидно антикварный письменный стол, положила перед собой альбом, замерла в предвкушении. Сейчас она прикоснется к прошлому любимого мужчины, и это очень важный момент. На первой странице была старая, выцветшая от времени фотография, на которой была изображена пара. Высокий сухощавый мужчина с вихрастой непокорной шевелюрой и улыбающаяся женщина аппетитных форм. Несомненно, родители Харона. Сходство мужчины с фото и Харона было очевидным даже несмотря на волосы, которых у Харона не было. Следом шло несколько фотографий со свадьбы. Судя по всему, фотограф был любителем и не слишком умелым. Но люди, изображенные на фото, были счастливы. Дальше хроника семейной жизни была уже не такой яркой и мало чем отличалась от хроник сотен тысяч таких же семей. Герои ее все еще были счастливы. Вот беременная, заметно поправившаяся женщина смотрит в объектив взглядом Мадонны. А вот рядом ее счастливый супруг положил узкую ладонь с длинными пальцами на ее живот. Вот эти же двое, но уже на крыльце роддома. В руках у гордого отца сверток. Младенца не видно в ворохе пеленок, но он там точно есть. А вот и младенец в пластмассовой ванночке, румяный, улыбающийся, с широко раскинутыми ручками и ножками, с пушком на макушке. Мила усмехнулась, погладила младенца по животику. Вот он же но уже пятилетний в клетчатом пальто на трехколесном велосипеде. На дальнем плане родители, кажется, они о чем-то спорят. На следующих страницах было несколько снимков маленького Харона с матерью, но уже без отца. Мать на фотографиях больше не улыбалась. Она поправилась и постарела, на лице ее появилась печать непроходящей усталости. Харону на тех фотографиях на вид было лет 10-12, но выглядел он взрослее и серьезнее. Мила невесело покачала головой. Обычная история обычной семьи. Любовная лодка разбилась об быт, или об алкоголизм, или об любовницу. Как бы то ни было, а отец из семьи ушел примерно тогда, когда Харону исполнилось десять, и все тяготы легли на хрупкие плечи его матери. Смотреть дальше расхотелось. Веяло от фотоальбома какой-то безысходностью. Но Миле было не только обидно за Харона. Но и любопытно, каким он был, как взрослел, через что прошел, пока не стал тем, кем стал. И она перевернула страницу. Это был полароидный снимок. Не слишком качественный. Сделанный то ли тайком, то ли в попыхах. В морге. Мила сразу узнала почти неизменившийся за прошедшие годы интерьер и железные решетки на окнах. Даже прозекторские столы те же. Один из них как раз и был запечатлен на фотографии. Прозекторский стол и лежащее на нем тело, накрытое застиранной простыней. Мила охнула, отстранилась от альбома, словно он вдруг сделался смертельно опасным. Сначала отстранилась, а потом решительно вытащила снимок, поднесла к глазам. Это было не просто тело. Это был Харон. Тот Харон, каким он был в подростковом возрасте. Худой, длинный, совершенно лысый и... Мертвый потому что не может живой ребенок лежать на прозекторском столе, укрытой застиранной простыней, потому что у живого ребенка не может быть такого лица». Дрожащими руками Мила вернула фотографию на место, поставила альбом в шкаф и вышла из кабинета. Закурить она решилась, только оказавшись на кухне. Потрясение было столь велико, что Мила открыла окно нараспашку, уселась по-турецки на широком гранитном подоконнике. Подоконник показался ей над гробием, но встать пересесть на стул не было никаких сил. Ей нужно было подумать, сопоставить увиденное, проанализировать информацию. Информация не анализировалась, но деятельная Милина натура требовала подтверждений или опровержений увиденному. Скорее уж опровержений, потому что увиденное, мертвый хорон на прозекторском столе, никак не укладывалось в ее картину мира. И чтобы прийти в себя и стабилизировать эту самую картину мира, Мила начала действовать. Методично и тщательно она осмотрела дом. Что искала, какие доказательства, она понятия не имела. Просто искала хоть что-нибудь до тех пор, пока поиски не привели ее к двери, ведущей в подвал. Это была единственная дверь, оказавшаяся запертой. Это была единственная дверь, сделанная не из мореного дуба, а из нержавеющей стали. Это была единственная дверь, запиравшаяся не на обычный ключ, а на электронный замок, такой же, как в конторе. Мила ощутила слабую надежду, что в подвале у Харона тоже расположена лаборатория, или мастерская с этими его масками, или хранилище самих масок, или винный погреб черт бы его побрал. За стальной дверью с электронным замком могло быть что угодно, но Мила отчетливо понимала, что не успокоится, пока не попадет внутрь. Ключ-карту она нашла не в ящиках рабочего стола, как предполагала, а во внутреннем кармане одного из многочисленных пиджаков Харона. Все. Раз нашла, обратной дороги нет. Стальная дверь распахнулась беззвучно, свет за ней зажегся автоматически и мило вздохнула с облегчением. Нырять в темноту подземелья у нее не было ни сил, ни смелости, а яркий, как в операционный свет, давал надежду, что в подвале скрывается что-то банальное. И не скрывается даже, а просто хранится подальше от чужих глаз и ее любопытного носа. Мила решительно мотнула головой и вошла в подвал. Здесь не было ничего страшного и ничего опасного. Ничего из того, что она себе напридумывала. Это в самом деле был обычный погреб с высокими металлическими стеллажами и аккуратными рядами стоящих на них банок, склянок, контейнеров и картонных коробок. Одна из стен подвала была отведена под охотничье оружие. Два гладкоствольных ружья, один дробовик, коробки с патронами в аккуратном деревянном ящике. В оружии Мила разбиралась вполне себе неплохо. Ее отец был охотником. В ее отчем доме тоже имелось ружье. Правда, хранилось оно не в подвале, а в специальном сейфе. Впрочем, подвал Харона, запирающийся на электронный замок дверью, мог запросто заменить банальный сейф. На второй стене разместился стеллаж для хранения инструментов. Самых обычных инструментов. Никаких тебе окровавленных бензопил, никаких тебе ледорубов. Дышать стало легче. Мила вздохнула, но вздох ее был похож на страдальческий стон. Чтобы убедиться в абсурдности собственных страхов, она заглянула в один из картонных ящиков и нашла в нем упаковки итальянских макарон. Во втором стояли банки с испанскими вялеными помидорами. В третьем — консервы с морепродуктами. Дышать стало еще легче. Мимо промышленного двухдверного холодильника Мила шла уже почти спокойно. Одну из дверок она открыла скорее по инерции. В холодильнике хранилось именно то, что и должно храниться в холодильнике — замороженное мясо, рыба и овощи. Все аккуратно сложенное, практически систематизированное. Мила усмехнулась и распахнула вторую дверцу. В дверце при этом что-то тихо щелкнуло и зажужжало. Несколько бесконечно долгих мгновений Мила смотрела на содержимое ярко подсвеченных стеклянных полок, а потом тихонечко завыло. На полках ровными рядками стояли 200-миллилитровые флаконы. В таких обычно хранят глюкозу и физраствор, но Харон хранил в них нечто другое. Харон хранил в них кровь. Каждый флакон был заполнен до краев и герметично закупорен. Каждое горлышко закрывало защищенное металлической фольгой резиновая пробка. Как в аптеке, подумалось не кстати, и горлу тут же подкатил колючий ком, а перед глазами встала астра с бокалом, наполненным чем-то тягуче красным. Картинка сложилась, и мертвый мальчик на прозекторском столе, и стройные аптечные ряды флаконов с кровью говорили об одном. Мила ошиблась. Она выбрала не того мужчину. Черт, она выбрала не мужчину, а упыря. Мила аккуратно опустилась на холодный бетонный пол и разревелась. Нареветься вдоволь не получилось, потому что Харон обманул не ее одну. Харон обманул их всех. И Мирон сейчас вместе с ним ищет девочку Леру и упырей, не подозревая, что упырь совсем близко. Ближе и не придумаешь. «Нужно звонить. Звонить ему как можно быстрее. Или лучше не звонить, а писать, чтобы не привлекать внимание того, другого, в котором она так жестоко ошиблась». Мила вышла из подвала, оставив дверь открытой. Прошла на кухню, взяла со стола свой телефон, сделала глубокий вдох, набрала сообщение для Мирона и вернулась обратно. «Зачем?» «Она не знала, зачем. Наверное, чтобы лишний раз убедиться, что флаконы с кровью ей не примерещились» или убедиться, что во флаконах именно кровь. Она ведь не проверила, не оставила ни себе, ни Харону, ни единой надежды. «Надежда умирает последней», сказала Мила, сглатывая злые слезы и доставая из распахнутого настежь холодильника один из флаконов. Флакон она вскрыла отверткой, прихваченной со стеллажа с инструментами. Несколько долгих мгновений она собиралась с духом, чтобы понюхать содержимое флакона, а когда решилась... Надежда умерла окончательно и бесповоротно. Во флаконе была кровь. Мила стояла посреди подвала, держала пузырек с кровью в вытянутой, чуть подрагивающей руке и не думала вообще ни о чем. В гудящей голове не было ни одной мысли. Все мысли разогнал страх. За спиной что-то тихо щелкнуло. От неожиданности Мила вздрогнула и уронила флакон на бетонный пол. Полетели осколки — а сухой воздух подвала заполнил едкий кровавый дух. Она обернулась, и страх ее мгновенно перерос в животный ужас. Стальная дверь в подвал захлопнулась, свет под потолком мигнул и погас. К счастью, ненадолго. Если бы надолго, она, наверное, сошла бы с ума. Лампы под потолком снова вспыхнули, но на сей раз не ярко белым, а за могильным красным светом. Мила ринулась к двери. По пути она поскользнулась на кровавые лужи и чудом удержалась на ногах. Дверь была закрыта. Изнутри не оказалось никакой ручки. Зато вместо нее на стене мерзко подмигивал красным электронный дисплей. Мила пошарила по карманам, вытащила ключ-карту, приложила к дисплею, затаила дыхание. Ничего не случилось. Не щелкнул электронный замок, дверь не сдвинулась с места. На дисплее вспыхнула издевательская надпись «В доступе отказано. Обратитесь к администратору». «К администратору? А ничего, что администраторам здесь упырь и синяя борода в одном лице. Кому обращаться?» «На всякий случай Мила еще раз попыталась счастье с ключ-картой. Безуспешно. Обратитесь к администратору. Она обратится. Только не к администратору, а в полицию. Она им всем покажет. Всем этим вурдалакам. Прогадал Хоронушка, Не рассчитал, что у нее с собой мобильник». Хоронушка все рассчитал, упыри на проклятой. Стены подвала экранировали сигнал. Мила пыталась поймать его и так, и этак. Даже забралась на один из металлических ящиков и подняла руку с мобильным над головой. Сети не было. Ни позвонить, ни отправить сообщения она не могла. Приплыли. Она слезла с ящика, постояла, усмиряя бешеное биение сердца, села. С паникой нужно было разбираться прямо сейчас потому что дальше будет только хуже. Как минимум один шанс у нее остался. Она предупредила Мирона. Мирон парень не глупый. Как только поймет, что Мила пропала и не выходит на связь, непременно забьет тревогу. Бросится ли он сразу на ее спасение? Мила не переоценивала свою значимость. Сначала девочка Лера, а уже потом Милочка. Да, она знала, как Мирон называет ее за глаза. Знала и не имела ничего против. Как бы то ни было... Даже если сам Мирон будет страшно занят спасением своей очнувшейся барышни, на поиске Милы он точно кого-нибудь снарядит. Он знает об их с Хароном отношениях. Мила тихонько взвыла, но тут же взяла себя в руки. Мирон знает, что прошлую ночь она провела в доме Харона, и если она не найдется, поймет, где ее следует искать в первую очередь. От этих рассуждений стало чуть легче. Что не говори, а приятно иметь в своем окружении умных и верных людей. «Мирон непременно ее найдет». Внутренний голос тут же добавил «живой или мертвый», но мило раздраженно дернула плечом. Не на ту нарвались. Она прислушалась, и за лихорадочным биением собственного сердца услышала тихое гудение. Хотелось надеяться, что это принудительная вентиляция, а если так, то смерть от удушья ей точно не грозит. Впрочем, как и от голода, впрочем, как и от жажды. Запасов еды в подвале хватит, чтобы протянуть как минимум месяц, а она не планирует задерживаться тут больше суток. И это при самом плохом раскладе. Мила еще раз включила свой мобильный. Сообщение, которое она отправила Мирону, было прочитано. Теперь остается надеяться только на его смекалистость, собственную удачу и немножко на чудо. Если бы Харон хотел его убить, давно бы убил, как, собственно, и ее. В животе заныло. Мила прижала к нему ладони. «Как же она так вляпалась! Как он их всех обманул!»